Летали голубые и зеленые свои шарики планеты, и, может быть, на них жили и мечтали о дальних морях свои мальчики и лягушата. И жили бегемоты. Но это ничего не значило. Здесь, на Земле, дальняя звезда была нужна двум друзьям, и поэтому принадлежала им. «Когда я сделаюсь капитаном», — сказал мальчик, «я попрошу, чтобы мой корабль назвали так же, как эту звезду».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 «Там будет разная трава и вода и маленькие кочки. Это называется террариум. А когда мы приплывем в южные страны, я тебя отнесу на берег, и ты увидишь там все, что хочешь. Там такие громадные цветы, что в каждом ты можешь устроить целый дом. И можешь путешествовать по джунглям и зарослям, и будут у тебя такие приключения, которые здесь никому и не снились. Только смотри, чтобы тебя не слопала какая-нибудь африканская цапля».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 «А говорящие лягушонки могут быть?» — обидчиво спросил Чип. От досады он даже стал ошибаться в словах. «Ты думал, что не может, а я есть». «Ладно», — сказал мальчик, — «я попробую. Только там говорится, пусть дрожат мои враги. Мне ведь от мамы попадает. Разве она враг? Она ведь за меня же беспокоится». «Мама, конечно, хорошая», — объяснил Чип.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 Не меньше, чем говорящий лягушонок.